Глава 4. Хакерство в техасской тюрьме. Двое молодых заключенных, отбывающих сроки за убийство, однажды встретились во дворе тюрьмы Техас и обнаружили, что у них общее увлечение — компьютеры. Они сдружились и занялись хакерством прямо под носом у стражей порядка. Все это в прошлом. Сегодня Вильям Батлер — Считает себя счастливчиком уже потому, что остался в живых. У него постоянная подружка и блестящий новый автомобиль. «Не так давно мне прибавили к зарплате 7000 долларов. Неплохо», — гордо добавляет он. Дэнни тоже устроил свою жизнь. У него стабильная работа, связанная с компьютерами. Но они никогда не забудут, какую цену они заплатили за свое благосостояние. Как ни странно, но именно время, проведенное в тюрьме, Дало им те навыки, которые они с таким успехом применяют в свободном мире. Внутри. Потроша компьютеры. Тюрьма для новичка — настоящий шок. Среди людей, которые могут выйти из себя по любому поводу, Даже кроткому и тихому человеку приходится быть жестоким и постоянно готовым постоять за себя. Вильям выработал свой способ выживания. «Я жил так, как следует жить там. В тюрьме нельзя показывать свою слабость, иначе кто-то захочет тебя использовать. Сам я никого не трогаю, но и себя никому не советую трогать. Мы с Дэнни бывали в серьезных переделках. Мы не сдавались никому». Ни охранником, ни сокамерником. Мы сражались, пока стояли на ногах. В общем, делали все, что могли. Дэнни уже отбывал двадцатилетний срок в тюрьме Вайни, находящейся в городе Ханцвель, штат Техас, когда туда прибыл Вильям. Тогда работа Дэнни в тюрьме еще не была связана с компьютерами. Сначала Вильям был послан в тюрьму, где заключенные заняты на сельскохозяйственных работах, Они рыхлили грядки мотыгами. Хотя это занятие вполне можно было механизировать, этого не делали. Это был вид наказания, подготовка к более тяжелым работам впоследствии. Когда Дэнни перевели в тюрьму Вайни, ему доверили работу клерка в транспортном отделе. Я начал работать на печатной машинке Оливетти с экраном и несколькими жесткими дисками. Это была простейшая операционная система и слабенькая память. Я долго думал, как бы ее использовать. Мне был знаком этот механизм, так как первый компьютер, который я использовал, был телетайп Оливетти с акустическим модемом. Ему удалось найти старинное руководство для работы с базами данных под названием d 3. Он загрузил в базу данных все тюремные заказы и запустил программу, которая отслеживала все поставки сельскохозяйственных продуктов из тюрьмы в другие тюрьмы штата. Со временем Дэнни стали доверять, и он получил более ответственную работу за воротами тюрьмы. Он попал на работу в офис распределения, расположенный в трейлере за колючей проволокой, который занимался подготовкой бумаг для транспорта, перевозящего продукты питания. Но гораздо важнее было то, что они дали ему первый реальный доступ к компьютерам. Через какое-то время ему даже выделили небольшую комнатку в этом трейлере, и доверили ему все оборудование. От сборки новых устройств до починки старых. Это была уникальная возможность научиться собирать и чинить компьютеры. Кое-кто из тех, с кем он общался, приносили ему компьютерные книги, которые ускоряли процесс обучения. Постоянный контакт с компьютером давал ему доступ к полке полной компьютерных деталей безо всякого учета и отчета. Вскоре... Он научился собирать компьютеры и добавлять в них новые компоненты. Сотрудники тюрьмы не проверяли компьютеры и не разбирались в том, как он их перестроил, поэтому он спокойно дополнял компьютеры неучтенными деталями. Все тюрьмы разные. Такая беззаботность в отношении того, чем занимаются заключенные, нетипична для государственных тюрем США. В федеральных тюрьмах США заключенным разрешается пользоваться компьютером только при соблюдении целого ряда строгих правил. Заключенные не могли пользоваться компьютером, если тот соединен с модемом или с компьютерной сетью или другим коммуникационным устройством. Все компьютеры и другие системы, содержащие какую-либо важную информацию, были отмечены надписями только для персонала. потому о любом использовании их заключенными становится известно и считается угрозой безопасности. Все компьютеры находятся под присмотром технически грамотных сотрудников, чтобы предотвратить неавторизованный доступ к ним. Вильям получает ключи от замка. Когда Вильяма перевели из его сельскохозяйственной тюрьмы, В тюрьму Вайне в хансвиле он получил там завидную работу на кухне. Я получил настоящие ключи от замка, поскольку еду всегда можно обменять на другие нужные вещи. В кухне был компьютер. Древняя машина с 286-м процессором и вентилятором на передней панели, но еще вполне годная для его цели — усовершенствовать свои компьютерные навыки. Вильям выяснил, что есть еще один заключенный. который разделяет его интерес к компьютерам. И Дэнни помог ему улучшить его компьютер. Он стащил нужные детали с той самой полки в сельскохозяйственном трейлере. Ему помогли знакомые, которые могли свободно перемещаться по территории тюрьмы и перенесли все необходимое в комнату Вильяма. А потом, в преддверии Рождества, один из охранников, с которым мы разговаривали и подружились, принес в тюрьму в кучу других рождественских подарков Коробку, в которой лежали все необходимые части компьютера. Для своего компьютерного парка Вильям приспособил небольшую кладовку около кухни. В комнате не было даже вентиляции, но он решил эту проблему. «Я выменил кондиционер на еду. Мы сделали отверстие в стене и поставили кондиционер. Так что мы могли дышать и работать в комфортных условиях», объяснил он. «Мы собрали сразу три компьютера». Почему именно три компьютера? Когда Дэнни заходил к Вильяму, у каждого был свой ПК. А потом и третий парень начал вести у них адвокатскую практику, предлагая заключенным платные услуги по изучению их дел, составлению апелляций и других подобных бумаг. Со временем способности Вильяма в организации всей бумажной работы в пункте питания привлекли внимание капитана, который руководил поставками питания. Он расширил полномочия Вильяма. Когда тот не был занят своими основными делами, он готовил материалы докладов для руководства капитана. В результате Вильяму было разрешено работать в офисе капитана. Редкое доверие заключенному. Через некоторое время Вильяму стало не хватать музыки, игр и видео, которыми были набиты его компьютеры в кухонном блоке. В офисе капитана этих удовольствий не было. Я выменил еду из кухни на сетевой кабель с технического склада. Клерк заказал для нас 300 метров кабеля пятой категории. Его привезли прямо через главные ворота. Я сказал охране, что работаю по заданию капитана, и они открыли дверь. Далее при помощи этого кабеля они соединили компьютер в кабинете капитана с теми тремя, что стояли в кухонном отсеке. Теперь, когда капитана не было в офисе, Вильям мог продолжать играть в свои любимые игры, слушать музыку и смотреть видеоклипы. Все это было связано с очень большим риском. Если бы капитан застал его слушающего музыку или играющего в карты на его компьютере, пришлось бы распрощаться со своим особым положением на кухне, приятным времяпрепровождением в офисе капитана и доступа ко всем компьютерным удовольствиям, которые он с таким трудом себе организовал. У Дэни в тот момент были свои проблемы. Он работал в сельскохозяйственном отделе, окружённый компьютерами, разъёмы которых — окружённые компьютерами, разъемы которых были соединены с внешним миром. Ужасная мука, когда желаемое так близко, но воспользоваться им нет никакой возможности. Однажды в крошечную комнатку Дэнни явился офицер. Он принес свой компьютер, потому что не знал, как выйти в интернет. Я понятия не имел, как работает модем, но я помог ему разобраться в этом. В процессе подключения ПК к интернет-соединению офицер по просьбе Дэнни Назвал ему свое имя пользователя и пароль. Скорее всего, он просто не задумывался о последствиях такого шага. Офицер был либо слишком глуп, либо совсем не образован в техническом плане, чтобы осознать происходящее. Он подарил Дэнни электронный билет в интернет. Дэнни тайно соединил телефонную линию, проходящую вблизи его комнаты, с модемом своего компьютера. Естественно, он запомнил имя пользователя и пароль офицера. Теперь он был весь в шоколаде. У него появился доступ в интернет.